7. Во второй половине следующего дня, когда Роланд и его друзья перекусывали в приюте, сэндвичи с мясом плюс много-много холодного белого чая, не такого вкусного, как у жены помощника шерифа Дэйва, но удобоваримого. В зал со двора, где он поливал свои цветы, вошел Шими. В розовом сомбреро и с широкой улыбкой. В руке он что-то держал. «Приветствую вас, маленькие охотники за гробами!» — весело воскликнул он, отвесив глубокий, на удивление точный гелиадский поклон. Кадберт просто млел, глядя, как Шими проделывает все это в садовых сандалиях. «Как поживаете? Надеюсь, хорошо. Очень надеюсь». Все живы и здоровы, ответил Кадберт, но прозвище, маленькие охотники за гробами, никому из нас не по душе, так что, может, ты постараешься обходиться без него? Не возражаешь? Конечно! Также весело согласился Шими. Конечно, мистер Артур Хит, добрый человек, спасший мою жизнь. Он замолчал, на его лице отразилось недоумение, словно он забыл, а зачем, собственно, подошел к юношам? Затем глаза его прояснились, улыбка засияла вновь, и он протянул то, что принес Роланду. «Это тебе, Уэлл Диаборн». «Правда? А что это?» «Семена! Что же еще? «От тебя, Шими? «О, нет!» Роланд взял сложенный запечатанный конверт без единой надписи, и под подушечками пальцев семена явно не прощупывались. Тогда от кого? Не могу вспомнить. Отвел взгляд Шими. С головой у него далеко не все в порядке, отметил Роланд. Поэтому он не мог подолгу грустить, а вот врать совсем не умел. Потом Шими поднял глаза на Роланда. Зато я помню, что должен тебе сказать. Правда? Ну так говори, Шими. Слова эти он произнес как мучительно заученную строку из стихотворения. «Это семена, которые ты рассыпал на спуске!» Глаза Роланда так яростно блеснули, что Шимми отступил на шаг. Поправил сомбрера, повернулся и поспешил к своим цветочкам. Ему нравились Уилл Диаборн и друзья Уилла. Особенно мистер Артур Хит, который иногда так смешил Шимми, что того сгибало пополам. Но в этот момент, увиденное в глазах Сэй Уилла, насмерть перепугало его. В этот момент он понял, что Уилл — такой же убийца, как и тот в плаще, как и тот, кто хотел, чтобы Шимми вылизывал ему сапоги, как и седоволосый Джонас с дребезжащим голосом. «Такой же, как они». А то и еще более страшный